Глава 18. Радость шести. Юрген Клоп опирался на сиденье тренажёра в Мелвуде, который проверял гибкость и осанку спортсменов. Пожалуй, вполне уместно для импозантного футбольного тренера с прямой спиной, чьи действия, тем не менее, на протяжении всего его пребывания в Ливерпуле помогли команде выйти во второй подряд финал Лиги чемпионов. Он казался подавленным после последнего дня кампании чемпионата. Благодаря тому, что его послания были позитивными, а слова сильными, в их освобождении было мало энергии. Я скорее уставший, чем грустный. Это был долгий сезон, рассуждал он, когда его игроки готовились к тренировке в Мелвуде в раздевалке неподалёку. В течение минуты или около того, когда Брайтон забил гол, переигрывая Манчестер Сити, у него было немного надежды, ведь все мы живые существа. Для него раздавшийся шум в толпе на Энфилде звучал так, будто Брайтон на самом деле вел со счетом 4-0. Он мысленно вернулся к тому, что Сити сделал за прошлой неделе. Игра на выезде против Бернли была моментом. Он увидел, как титул уплыл прочь, когда мяч, пущенный Серхио Агуэра, пересек линию. А есть еще и гол ворота Лестера от Компани. А ты сидишь и принимаешь все это. Для меня все было кончено. Игрокам дали пять выходных дней, и большинство из них отправились за границу, чтобы забыть о разочаровании и подготовиться к следующему испытанию. Тоттенхем-Хотспур, три выходных спустя, в Мадриде. Мохаммед Салах отправился на греческий остров, Диэн Ловрен вернулся домой в Хорватию, Трент Александр Арнольд провел некоторое время в Сент-Ропе, а Дивок Ориги и Фабиньо раздельно друг от друга но каждый со своими подругами отправились в Абу-Даби. Путешествие Фабинио к самоисцелению началось с книги Клайва Степплза-Льюиса «Проблема боли». Затем последовали шесть дней на тренировочном сборе в Марбелье, который Клопп рассматривал как мини-предсезонку. Здесь отразилось внимание Клоппа к деталям. Большинство клубов по всей Европе уже закончили свои сезоны, Так что вариантов для потенциальных соперников в тренировочных матчах было мало. Но он всё ещё оставался избирательным и прислушивался к советам своего тренера первой команды Пепа Лендерса, выбирая команду Бенфика Б из-за сходства со стилем игры Тоттенхэма. Ренато Пайва, тренер команды, согласился сделать всё, что Клоп попросит, и провёл время перед игрой, анализируя, как будет играть Тоттенхэм, пытаясь тактически подражать их подходу. предположение, что его выступления в финалах имели какое-то отношение к его подготовке, раздражало Клопа, и поэтому, когда его спросили, было ли теперь в Марбелье что-то иначе, он стал колючим. Всё, мы всё изменили, фыркнул он, в основном потому, что он никогда не следовал одному и тому же порядку работы дважды и всё ещё пытался найти правильные комбинации. 3 недели были необычно долгим сроком ожидания. Но это дало Kloppу время поразмыслить о прогрессе своей команды и снова укрепить свою уверенность, если это было необходимо. В прошлом он всегда пытался представить Ливерпуль в роли аутсайдера, но теперь он хотел, чтобы они были фаворитами против команды, которую они дважды обыграли в чемпионате и обошли в таблице на 26 очков. Он считал, что эта команда Ливерпуля сильнее любой из тех, которыми он руководил в Германии. Дортмундская Боруссия была блестящей, просто блестящей командой, и они действительно дважды выигрывали Бундеслигу, но они были моложе Ливерпуля и не такими зрелыми. Именно зрелость Ливерпуля в течение целого сезона произвела на него наибольшее впечатление, и он напомнил им об этом в конце поездки в Марбелье. Однако Клоп понимал, что финал это нечто другое, и независимо от событий кампании лиги, Тоттенхэм в Мадриде будет другим. Английская публика знала об этом больше, чем европейская, думал он, потому что за границей они смотрят только на результаты и места в таблице, не видя прожков и скачков сезона, когда Тоттенхэм, если честно, был чертовски выдающимся. Как и Клоп, Маурисио Почеттино восхищался тем, как он превратил Тоттенхэм в одну из самых захватывающих команд в Европе. И как и Клоп, над аргентинцем висел большой вопросительный знак, потому что после 5 лет своего правления он так ничего и не выиграл. Почетино сказала, что никогда не будет судить тренера по количеству выигранных трофеев, и Клоп согласился с ним, хотя и принял условия своей рабочей среды такими, какими они были. Его 97 очков в лиге за Ливерпуль получили бы тот кредит доверия, который он считал заслуженным. только если бы другая команда выиграла лигу с аналогичным количеством очков. У всех нас разные обстоятельства, подчеркнул он. У нас разные команды, разные клубы, нам приходится противостоять разным вещам. Но на самом деле это никому не интересует. Победа Криса Уайлднера из Шеффилд Юнайтед в номинации тренер года Ассоциации тренеров лиги была хорошей вещью, подумал он. потому что это показывало, что по крайней мере некоторые люди смотрят на ресурсы и на то, как играет команда. Уайлдер в следующем сезоне станет тренером команды Премьер-лиги, приведя клуб из Южного Йоркшира на второе место в чемпионшипе, закончив сезон выше гораздо более богатых конкурентов. Тренеры, большинство из нас судит друг друга не по трофеям, подчеркнул он, и не потому, что большинство из нас их не выигрывает. а только потому, что мы знаем, как делать свою работу. Годом ранее в Киеве мадридский Реал был гораздо опытнее в решении проблем, с которыми столкнулись игроки Клоппа, выиграв соревнования два сезона подряд и соперничая за третий титул. Для них было очень просто разобраться со всеми обстоятельствами, сопровождающими игру. Клопп подумал о 20 минутах после разминки, когда игроки покидают поле, прежде чем снова выйти на него. Всё веселье где-то рядом, а ты сидишь в раздевалке. У нас много времени на размышления. Теперь Ливерпуль знал больше об этом процессе. Они также знали, как ошибки и реакции на ошибки могут определять то, какими запоминаются эти вещи. Но мы не чувствуем себя на полпути из-за этого. Мы чувствуем только позитив. Позвольте мне сказать это так, подчеркнул Клопп. Это не всегда означает, что лучшая команда всегда будет побеждать. Быть лучшей командой поможет, потому что это трудная игра. Но речь идёт о том, чтобы забивать в решающие моменты, забивать в нужные моменты, при этом не пропуская. Оставайтесь в игре, чтобы не случилось. Оставайтесь собранными, оставайтесь сосредоточенными. Снова и снова и снова. Вот чего мы хотим. И это именно то, что он и получил. В Мадриде было мало признаков, которые отражали бы расстояние, пройденное Ливерпулем за последние 10 лет. Этот город, родина Фернандо Торреса, в которого болельщики Ливерпуля влюбились ещё до того, как он бросил их через несколько месяцев после прихода Фенуи. Ливерпуль продал Хаби Алонсо мадридскому Реалу летом 2009 года, а Хавьера Маскерано Барселоне, к тому времени, как да Торрес перешёл в Челси. Хотя Торрес не достиг в Лондоне своего ливерпульского уровня, пункт назначения был подтверждением сдвига. Деньги и успех другого клуба сделали это возможным, и теперь Ливерпуль был уязвим на английском рынке, а не только за рубежом. Если бы решение стояло за Луисом Сваресом, то летом 2013 года он перешёл бы в Арсенал. 2 года спустя Рахим Стерлинг перешёл в Манчестер Сити. Ливерпуль терял своих лучших игроков в пользу внутренних соперников. Йорген Клопп знает, как трудно было поддерживать развитие, когда такие игроки постоянно продаются тем клубам, которые соревнуются за то, чтобы финишировать выше твоей команды. Учитывая, что он подписал Вирджила Ван Дейка из-под носа у Сити и Алисона Беккера, который мог бы перейти в Челси, казалось, что к началу сезона 2018-2019 Он изменил эту модель. Без этих игроков действительно смог бы Ливерпуль добраться до Киева, не говоря уже о Мадриде. Финал проходил на новом стадионе Ванда Метрополетана Мадридского Атлетико, расположенном к востоку от города, как и Сантьяго Бернабеу, по другую сторону центра от старого Висента Кальдерона, расположенного к югу от города на берегу реки Мансанарес, в рабочем районе Аргансоэла. который также известен своей пивной фабрикой «Маху» и скотобойнями. Бернабеу на возвышении Пасео де ла Кастельяно стал местом проведения одной из самых удручающих ночей в европейской истории Ливерпуля в 2014 году, когда Брэндон Роджерс выставил ослабленный состав на одной из величайших футбольных арен мира и легко проиграл со счетом 1-0. Он принял это решение после того, как увидел, как Ливерпуль проиграл на Энфилде Мадридскому Реалу. Счет 3-0 вообще не отражал доминирование Реала. Стерлинг, Стивен Джерард, Филиппо Каутинио и Джордан Хендерсон были отдыхающими на Барнабеу, по словам Роджерса, потому что у Ливерпуля был важный матч Лиги против Челси в следующие выходные, который они проиграли со счетом 2-1. Для некоторых из тех, кто не был в стартовом составе, это означало, что Роджерс не только потерял веру в игроков, Но и игроки потеряли веру в него. 12 месяцев спустя Клоп сменил Роджерса, и его первой игрой на посту главного тренера стал матч против лондонского Тоттенхэма. Это был второй сезон Маурисио Почеттино, и хотя хозяева в тот день были явно более талантливой и организованной командой, Клоп и Ливерпуль излучали волю, и безголевая ничья была справедливым исходом матча. Накануне Клопп испытал свою первую неудачу в качестве главного тренера Ливерпуля после того, как Дэнни Инкс получил травму на тренировке, из-за которой он не сможет играть почти два года. У Клоппа было мало вариантов, и когда журналист спросил его, что он будет делать, он чуть наклонился и спросил «Вы помните о Риге?», подчеркнуто раскатывая по языку букву «Р». Он пытался подписать этого форварда в Дортмундскую Боруссию и явно высоко его оценивал. Однако Ариге начал свою карьеру в Ливерпуле неудачно и в первых 10 матчах не забил ни одного гола. Благодаря поддержке Клоппа он закончил бы сезон, став основным форвардом Ливерпуля, но травма лодыжки, полученная в Мерсисайдском дерби, ужасный подкат от Рамира Фунаса Мори, исключил его из финала Лиги Европы. где Ливерпуль с треском проиграл Севилье. Галы о Риге в 2018-2019 году вселили в болельщиков Ливерпуля веру в то, что нет такой вещи, как стремление к невозможному. Любое похмелье от компании Лиги было действительно смыто к тому времени, когда они отправились в Мадрид, используя всевозможные сумасшедшие маршруты, чтобы туда добраться, прежде чем собраться на площади Филиппа II возле станции метро Гоя. Площадь превратилась из неряшливого месива люмпенового бетона с сетевым торговым домом Картейн-Глес в центре во вздымающуюся массу людей в Красном, где приблизительно 20 тысяч болельщиков Ливерпуля, всего их должно было быть 50 тысяч. Несмотря на то, что всего доступно было 17 тысяч билетов благодаря УЕФА, который сохранил более половины вместимости стадиона для спонсоров. Собрались, чтобы послушать, как множество музыкантов с каузеров делают своё дело с Джемми Уэбстером в качестве главного исполнителя. Если то, что произошло в парке Шевченко в Киеве 12 месяцев назад, было невероятным, это казалось новым, несмотря на то, что ночи босса существовали уже много лет, то это было более драматично. Настоящая демонстрация силы. В Киеве толпа со сцены казалась меньше из-за деревьев, но здесь красная река всё текла и текла, насколько хватало глаз, по узкому коридору центра Мадрида. Визуальная демонстрация силы напоминала о том, каким стал Ливерпуль, но также указывала на потенциал клуба стать крупнейшим в мире. Теперь у него было такое количество людей, которые хотели, чтобы он выиграл. но также и финансовый ландшафт, которым они могли распоряжаться. Всё, что ему было нужно это трофеи. Свистопляска. Ребёнок в футболке Ливерпуля, не старше 13 лет, наклонился перед трибуной, призывая судью дать свисток об окончании матча. Лицо ребёнка раскраснелось, глаза расширились. Он хочет, чтобы всё закончилось. Он видит, как это всё ближе и ближе. Из его глаз уже текут слёзы. Затем наступает момент. Он безудержно плачет, сотрясаясь от экстаза. Взрослые мужчины вокруг него кувыркаются на сиденьях. Не заботясь о том, где они приземляются, прижимаясь друг к другу на тёплом, влажном бетоне. Трент Александр Арнольд падает головой вперёд, как будто гарпун пронзил его спину. Вирджил Ван Дейк, самый высокий человек в составе Ливерпуля, теряет контроль над своими чувствами, лёжа на траве, и ему помогают встать на ноги самый маленький игрок, Джордан Шакири, вышедший на замену. Джордан Хендерсон обнимает Йоргена Клоппа в слезах, который обнимает Адама Лалану, своего лучшего приятеля в слезах, после чего идёт обнимать своего отца Брайана, тоже в слезах. У Брайана был рак шейки в 2014 году, когда Ливерпуль едва не выиграл титул. Но он решил не говорить об этом сыну, потому что не хотел его отвлекать. Хендерсон крепко удерживал Брайна в течение 2 минут, пока празднование продолжалось позади него. Клоп ударил себя в грудь, обнимая каждого из своих игроков, обнимая Алиссона, что-то шепча, обнимая Рента, что-то шепча, обнимая Джоэля Матипа, что-то шепча, обнимая Ван Дейка, что-то шепча, обнимая Энди Робертсона, что-то шепча. обнимая Джеймса Милнера, что-то шепча, обнимая Фабиньо, что-то шепча, обнимая Джине Вайналдума, что-то шепча, обнимая Мохамеда Салаха, что-то шепча, обнимая Роберта Фермина, что-то шепча, обнимая Садио Мане, что-то шепча, обнимая Диоко Ариги, что-то шепча. Клоп долго обнимал тех, кто не играл сегодня. Он позаботился о том, чтобы они чувствовали себя частью всего этого на протяжении всего сезона. Вот почему настаивал он, этот клуб смог добраться до Мадрида. Трент заговорил: "Плохая игра, как мне сказали. Ливерпуль играл не так уж хорошо". Он ответил: "Никто из нас даже не переживает об этом. Когда мы будем вспоминать сегодняшний вечер, мы не будем думать о том, что это была вялая игра. Мы будем думать, мы выиграли Лигу чемпионов". Его спросили о том, станет ли он легендой. «Я просто обычный парень из Ливерпуля, чья мечта только что сбылась». А потом он улыбнулся усталой улыбкой. Все, что имеет значение, это счет на табло. Тоттенхэм-Хотспур, Ливерпуль, 0-2. В первые две минуты был пенальти и гол. Кросса Дио Мане, игра рукой Муссы Сисако, всего через 22 секунды после начала матча, жалобы, Затем Мохаммед Салах пробил с 11 метров мимо уга Юриса. На лице Салаха отразилось облегчение. Сесако выглядел опечаленным. Игроки Тоттенхэма контужеными. Был ли это вообще пенальти? Мяч уже вылетал из штрафной, когда ударил в подмышку Сесако. Но это движение направило его в сторону его нелепо вытянутой правой руки и следовательно потенциально вернулся в опасную для защитников зону. Сиссоко был небрежен. Тоттенхэму не повезло. Но это был пенальти. Даже если Ливерпуль едва лишь заработал своё преимущество. Как и предсказывал Клопп 4 дня назад, исход будет решаться ошибками или предполагаемой несправедливостью, и кто лучше с ними справится. Ливерпуль забил в решающий момент, что не позволило Тоттенхэму успокоиться, хотя для того, чтобы ответить, оставалось так много времени. Ливерпуль не пропустил ни одного гола, оставаясь собранным сосредоточенным снова и сосредоточенным с новой снова. Это был один из худших финалов в футболе, который кто-либо мог вспомнить, но Ливерпуль устроил столько драм на протяжении всего сезона, что теперь их единственной обязанностью было просто выиграть. Люди, как правило, помнят лучшие игры, когда вы проигрываете. Однажды сказал Клопп: С того момента Ливерпуль разумно распоряжался временем матча и увеличивал разочарование и нетерпение Тоттенхэма. Вбрасывания и угловые занимали целую вечность. Штрафные удары были прагматичными и иногда ужасными, вообще не амбициозными, но и ни разу не безрассудными. В пылу игры Ливерпуль отдал мяч. Передачи Трента Александра Арнолда были далеки от его же стандарта. Но его защитные действия были хороши, и другие, подобные ему, сохраняли спокойствие. В моменты после своего первого гола Джордан Хендерсон говорил Салаху, чтобы тот сосредоточился на своих оборонительных обязанностях, не забывать прессинговать и закрывать пространство. Угроза Салаха и Мене означала, что крайние защитники Тоттенхэма не могли вырваться вперёд. И в отчаянии Почеттино выводил на поле ещё больше нападающих, стремясь сравнять счёт. Управление игрой, называло это Klopp. Никакого риска, никаких шансов для ошибок. Алиссон перевёл блестящий штрафной в исполнении Кристиана Эрикссона за штангу ворот. Его отбивание хитрых отскакивающих ударов было превосходным. Замены Kloppа были правильными и в нужное время. Ариге на Роберта Фермина до часовой отметки и Джеймс Миллер на Джорджинио Вайналдума пару минут спустя. Здесь можно было сравнить решение Клоппа и Почеттино, потому что Фермино получил травму на тренировке месяц назад и пропустил четыре из последних пяти матчей, в то время как центр-форвард-талисман Тоттенхэма Харри Кейн не играл в течение двух месяцев, отрезок, который включал в себя второй матч их знаменательного четвертьфинала против Манчестер-Сити, где три гола на выезде отправили их дальше. Оба тренера не удержались и выставили их в стартовые составы за счёт других нападающих в лице Ариги и Лука Самоуры, чьи пять голов на двоих в полуфиналах отправили их клубы в главный матч года. В то время как Клоп видел, что Фермина не влияет на игру так, как обычно, и снял его, когда это имело значение, Почеттино прессинговал Кейном. А Тоттенхэм в результате страдал, не имея огневого фокуса в атаке. Во владении мячом Ариги был таким же неубедительным, как и любой из его товарищей по команде, но его позиционирование себя на поле было превосходным. Клоп выпустил его, чтобы заставить Эрикссона думать о своих оборонительных обязанностях вместо атакующих. И это помогло уменьшить творческую угрозу Датчанину. Милнер тем временем замедлял ход матча. Один лишь угловой удар занимал 90 секунд, когда он перемещал мяч туда-сюда в правильный сектор для его исполнения, заставляя обсуждать эти моменты с судьями. Клоп превратил Ливерпуль, команду, известную своим захватывающим подходом подбираться к горлу, в обветренного финалиста, который теперь-то оценил, что нужно, чтобы достичь вершины. На собрании в Марбелье Он рассказывал об этом игрокам. Мы сделаем это настолько ужасным для них, насколько это только возможно. Они нас не узнают. Игроки кивали. Каждый из них знал, что они служили в качестве развлечения на протяжении всего сезона, и их единственным долгом было служить болельщикам Ливерпуля, которые в этот момент заботились только о победе. За предыдущее десятилетие, испытав столько разочарований в финалах, Хотя игроки Ливерпуля были явно расслаблены в Марбелье, на тренировках царила деловая атмосфера, и шум, доносившийся из лагеря, был последовательным. Они думали только о победе. Развлечение было бонусом, но это не имело особого значения. Во втором тайме Тоттенхэм был более убедительной командой во владении мячом, но Ливерпуль был лучше организован. Игроки Тоттенхэма выглядели уставшими. Но игроки Ливерпуля выглядели так, словно могли дольше продержаться. Оба крайних защитника "Тоттенхэма" сидели на корточках, зная, что все замены уже сделаны. Неудивительно, что решающий гол был забит с фланга. Киран Трипье, правый защитник, начинавший свою карьеру в молодёжных командах "Манчестер Сити", исчез из поля зрения, когда Ариге, сохраняя самообладание, исполнил низкий удар левой ногой мимо Яриса. прямо в угол ворот. Ещё один мало вероятный чемпион Европы в лице Жаэлиматипа придумал такую возможность, сохранив шанс, когда мяч скакал по штрафной. Оставалось всего 4 минуты, и рёв на трибуне Ливерпуля, казалось, прокатился по полю как приливная волна, обрушившаяся на землю. Через 15 минут пришло время забирать трофей. Идя к нему, Салах не мог оторвать от него глаз. Он не мог перестать улыбаться. Он вспомнил, кем он был и позже вспомнил о том путешествии из деревни на Грик в Каир, о том, что случилось в Киеве, о боли. Я посмотрел прошлую фотографию перед игрой, признался он. Хендерсон хотел, чтобы Клоп и Милнер подняли трофей вместе с ним, но тренер и вице-капитан сказали ему выходить вперёд. Это многое говорило о Хендерсоне, а также о Клопе и Милнере. поднимает трофей, лицо Хендерсона взорвалось эмоциями: смесь радости, облегчения, разочарования, гордости и обладания. Теперь это был его трофей. Ван Дейк стал символом команды, но он видел в Хендерсоне её лидера. "Он мой капитан", сказал он. Стивен Джерард, сидевший на трибунах, знал, что он уже не последний капитан Ливерпуля, который привёл команду к трофею. Он знал, как всё это меняет жизнь игрока, как люди по-другому смотрят на игрока, когда есть образ из того, как он поднимает трофей Лиги чемпионов, и это длится вечно. Всё остальное тает, вчерашние ошибки забываются, а будущие прощаются гораздо быстрее. Именно самоотверженностью Хендерсона Джеррард восхищается больше всего. Полузащитник, перед которым стояла невыполнимая задача заменить его, Он из тех, кто ставит себя в хвост очереди, потому что в первую очередь заботится обо всех, подумал Джеррд. Теперь Хендерсон был впереди. Глаза всего мира были устремлены прямо на него. Он капитан Ливерпуля, обладатель Кубка европейских чемпионов, пятый в истории клуба. Эмлинг Хьюз дважды поднимал его. Пару часов спустя Алисон пронёс трофей через двери ярко освещённого банкетного зала отеля Eurostars Tower. на северной окраине Мадрида. Год назад он занял позицию, которая была слабостью, которая дорого обошлась Ливерпулю. Лориус Кариус отправил и Клопу, и Джона Ахтербергу текстовое поздравление с победой над Барселоной. И Ахтерберг подумал, что это отражение личности голкипера, который в итоге провёл сезон на правах аренды в Турции с Бешикташем. Ахтерберг ценил Кариуса, но понял, что лучшее решение для него уехать из Ливерпуля и заново открыть себя. Голландский тренер вратарей приехал в Ливерпуль в худшие годы клуба, с 2009 по 2011 год, когда команда резко упала со второго места в лиге в зону вылета, потеряв своих лучших игроков. Ахтерберг был единственным связующим звеном в тренерском штабе, если не считать массажиста Поло Смола. Они нравились Бренแดну Роджерсоу равно как и Клоппу. Тем не менее, критика в адрес Ахтерберга поступила от болельщиков после того, как популярный у них вратарь Пепа Рейна был продан и появились слухи о взглядах испанца на уровень той тренерской работы, которую он получал. Симон Миньйоли не стал лучше, а карьера Кариуса в Ливерпуле закончилась в Киеве. Если бы Ахтерберг добился своего, Ливерпуль подписал бы Марка Андре Терштегена из Менхен-Гладбахской Боруссии летом 2013 года. Вместо этого Роджерс сделал ставку на Миньйоля, а Терштеген через год отправился в Барселону и ещё через год стал чемпионом Европы. Примерно в то же время Ахтерберг впервые встретился с Алисьяном в Интернационале после разговора с бывшим резервным вратарём Ливерпуля Дани У Ахтерберга есть тысячи досье на вратарей по всему миру, и именно благодаря его рекомендации Камиль Грабара, молодой польский вратарь, стал первым подписавшим контракт с командой в эпоху Клопа. Ахтербергу понравилось то, что он увидел в Алисане, но учитывая, что Миньоло был ещё таким новичком в клубе, и учитывая также, что бразилец ещё не получил паспорт ЕС, благодаря своему немецкому и итальянскому наследию, Это означало, что за его прогрессом следили издалека. Пока Ливерпуль не сыграл предсезонный товарищеский матч против Ромы в Сент-Луисе летом после прибытия Клоппа. Клоппу нужен был новый вратарь в первую команду, и он был впечатлён. Поэтому скауты Ливерпуля регулярно ездили в Италию в течение сезонов 2016-2017 и 2017-2018 годов, следя за прогрессом Алиссона. Общаясь с людьми, которые имели доступ к тренировкам. В той первой кампании он в основном играл за Рому в кубковых матчах. Ахтерберг, как и Хендерсон, за время работы на Энфилде много раз попадал под обстрел критиков, но считал, что берёт всё только самое лучшее от того, с чем ему приходится работать. Вызов Аллиссона был серьёзнейшим, потому что он не просто играл ключевую роль в команде. Он должен был собрать осколки от катастрофического конца Кариуса с предыдущего сезона. Возможно, трансферная стоимость в 66 миллионов фунтов стерлингов в конце концов помогла ему. Те ранние ошибки в сезоне в конечном счёте не были наказаны плохими результатами, и из-за его стоимости многие были готовы быть более терпеливыми с ним, чем они были бы, если бы он оказался дешёвой альтернативой, как его предшественники. Ахтерберг редко говорит о своей работе. Он спокоен и серьёзен, но тем не менее, когда дело доходит до высказывания своего мнения, обладает голландской уверенностью. В недрах Мадридского отеля Ванда Метрополетано невозможно было бы стереть улыбку с его лица, когда он стоял там с золотой медалью победителя, висящей на шее. Он думал обо всех тех днях в Мелвуде в течение сезона, когда Алисон заставлял себя становиться лучше. Он смешивал талант и трудовую этику, становясь физически сильнее. Ахтерберг помог ему быть в лучшей форме, потому что он знал, что ему придется в большинстве случаев играть по две или три игры в неделю, и что Миньоле будет играть только в матчах внутреннего кубка. Речь шла о том, чтобы найти правильную интенсивность между тренировками и играми. Когда полевые игроки находились на восстановительных сеансах, Алисон еще больше старался сохранить силу в ногах, а также обеспечить остроту своей реакции. До прихода Ван Дейка и введения в команду Энди Робертсона вратарям Ливерпуля предстояло делать гораздо больше, но теперь его задача была иной. «Два удара, чтобы спасти игру», — знал Ахтерберг. «Это все, что ему, возможно, придется сделать». для Ахтерберга на самом деле всё было в том, как Алисон ничего не делал в течение 70 минут против Шпор, но затем его буквально завалили работой, что и отличало его. Он делал это в нескольких играх. Наполи должен выйти в плей-офф, Барселона в финал. Мы купили дорогого вратаря, но он отплатил нам трофеем. Он всё равно приложил к этому руку. Вся команда надрывалась весь сезон. Актерберг, который провёл большую часть своей игровой карьеры в Тоттенхэм Роверс, будучи привлечённым в клуб Джоном Моулдриджем, легендой Ливерпуля, настаивал на том, что он помогал Алиссону только с некоторыми аспектами его обучения. Информации руководства были только частью игры. Он не делал ничего особенного с Райной Миньоли или Кариосом, только приспосабливал свои методы к требованиям тренера, на котором работал. ты не можешь научить принятию решений, но и оставаться спокойным под высоким давлением это не тренируется, это натура. Тренируясь, вы можете подготовиться к тому, что произойдёт в игре. Но принятие решений, когда выходить, когда оставаться, когда быть спокойным и когда играть, он показал, что всё это у него есть. Всегда есть вещи, которые он может улучшить, но уровень, который он показал в этом сезоне, вероятно, один из лучших в мире. Он показал это сегодня. Алисон, чья жена Наталья вернулась в Бразилию, ожидая второго ребенка, держал пиво в обеих руках почти все утро. На танцполе около шести утра Вирджил Ван Дейк пил шампанское из бутылки. Британское трио в составе Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера и Энди Робертсона сидело за столиком в стороне, на их лицах играла улыбка. Чувство достижения медленно осеняло их. Дэниел Старидж, чьи 6 лет в клубе закончатся через несколько дней, перебирал пальцами по магнитофонам, исполняя роль диджея, исполняющего в основном хип-хоп, малоизвестную музыку, о которой мало кто когда-либо слышал. Ему помогал Джон Гиббс из Anfield Wrap, у которого была ночь всей его жизни. В другом месте Алекс Оксолид Чемберлен Ге серьезная травма колена в матче с Ромой, полученная годом ранее, когда Алиссон еще был соперником, фактически исключила его из двух финалов Лиги чемпионов, вызвал свою подругу поп-звезду Пэри Эдвардс на танец. В каждом из финалов, которые Клоп проигрывал с Ливерпулем, он старался быть в центре автопатии, пытаясь поднять настроение. В Базеле в 2016 году он сказал своим игрокам: это только начало. И хотя Милнер и Хендерсон были единственными выжившими членами команды, которая вышла на поле в ту ночь, Клоп доказал, что он верен своему слову. Не было никаких воодушевляющих речей, не было нужды в утешениях. Клоп позировал для фотографий с каждым, кто просил его об этом, но в остальном казалось, таил на заднем плане, позволяя всем остальным разделить славу. игроки Ливерпуля, руководство, персонал и владельцы были в тёмных очках, выходя из отеля поздним утром прямо с вечеринки, которая так и не закончилась до тех пор, пока не прибыл автобус, чтобы отвезти их в аэропорт Барахас. Лишь нескольким усталым игрокам удалось поспать час или два. Во время полёта домой трофей был разделён между всеми. Но Хендерсон взял его с собой в самолёт, позируя для фотографий и используя его как табуретку для ног. Сборный пункт в Мерсисайде должен был находиться в полицейском учебном центре на Мейтер Авеню на юге города. Многие полагали, что всё будет происходить в Мелвуде, а поскольку Ливерпуль был городом слухов, там собралось ещё больше людей. Более 250 аккредитованных журналистов Включая журналистов из США, Бразилии и Китая, прибыли в Ливерпуль, и Джо Андерсон, мэр, поддерживающий Эвертон, оценил, что мадридский финал будет стоить городу более 150 млн фунтов стерлингов только с точки зрения туризма. "Я много говорил о туризме и экономике посетителей и о том, что это значит для нас. И Ливерпуль вносит в это самый большой вклад", признал Сандерсон. То, что они сделали для бренда этого города в глобальном масштабе, не поддаётся исчислению. Мы бы заплатили несколько миллионов фунтов за такую рекламу. Для города это просто фантастика. Такого рода реклама была четвертью миллионов людей, выстроившихся вдоль улиц Ливерпуля, представляя собой образы невероятной гражданской гордости, сияющей по всему миру, образы чего-то происходящего, чего-то позитивного, чего-то хорошего. а не чего-то созданного или пытающегося быть чем-то иным, нежели оно на самом деле есть. Это был цвет, чистая краснота огромных толп, бездымный порох и интенсивность шума. Это были люди, которым следовало бы поостеречься, но они провели всю ночь без одежды, сидя на различных кранах, группы людей, вламывающихся в недостроенные и заброшенные здания, дети, бесящие на светофорах, камерах контроля скорости и дорожных знаках, всё только для того, чтобы увидеть, как их герои возвращаются домой. Это был Джорджиньо Вайналдум, потрясённый сценами с крыши автобуса и уронивший телефон, который ему вернули на следующий день. Это был Алисон Бейкер, пьяный и плачущий. Это Юрген Клоп вылил пиво на голову Риана Брюстера, а потом сделал вид, что это не он. Клоп знает, что Брюстер станет его следующей большой звездой. Это был Роберта Фермина, красящего волосы в красный цвет и носящего очки в стиле Элтона Джона, думая, что он Рокетмен. Это была жена Клопа Ула, примостившаяся на мусорном баке возле Лайвер-билдинг, чтобы он смог увидеть её со своего места в автобусе, и они так любно махали друг другу. Это был автобус, ползущий обратно в Мейлвудs несколько часов спустя, но сделавший крюк по просьбе Джеймса Милнера в Южный Ливерпуль. потому что он хотел показать трофей Эндрю Дивайну, 53-летней жертве катастрофы в Хиллсборо, который с тех пор был прикован к инвалидному креслу. Дивайн не ожидал, что переживет тот день в 1989 году, но он боролся и выжил с поддержкой своей семьи и помощью круглосуточного профессионального ухода. Милнер познакомился с Дивайном в Мелвуде и решил, что самым достойным поступком будет поделиться величайшими моментами своей профессиональной жизни с человеком, который никогда не сдаётся. История сезона Ливерпуля закончится в ту ночь в Формби, в доме Клоппа возле Соснового леса. Тренер Ливерпуля пригласил остаться Майка Гордона, человека, который сделал всё возможное, чтобы привести его в клуб. Человека, который поднял трубку и спросил: "Юрген, ты хотел бы стать тренером Ливерпуля?" Гордон действительно хотел быть там, потому что чувствовал, что это уместно — быть с Юргеном и Улой, которых он видел как команду. После Брэнди, Джина с Тоником и еды на вынос парочка плюхнулась на диван в гостиной Клоппа, наслаждаясь великолепием уикенда и обсуждая предстоящие проблемы. «Думаю, мы можем сделать нечто большее», — сказал Клоп. Майк, — подчеркнул он, катая кубик льда по стакану. Я думаю, что это только начало.